Глава вторая Начало постепенно смеркаться. Деревень больше не попадалось и по мере того, как мы углублялись в однообразные джунгли, дорога становилась все хуже и хуже. Настроение мое сделалось совсем паршивым, очевидно, под влиянием непонятного страха сидевшей рядом со мной девушки. На любого человека, выросшего в городе, с ярким уличным освещением и светофорами на каждом углу, Юкатан ночью невольно набивает ужасы. Дикие джунгли, сплошь ничейная земля, никакой частной собственности. Растут деревья, вьются лозы дикого винограда, в тусклом освещении чуть заметно пестрят цветы, и никаких тропинок. Покажется вдали с трудом различимый во мраке холм. Ты знаешь, что это на самом деле не холм. Это давно забытый, занесенный землей храм, который, вероятно, никогда и не пытались откопать местные власти, недостаточно богатые для того, чтобы позволить себе роскошь о разгадывании погребенных тайн. Стало совсем темно. Дебора молчала, но мысли мои были только о ней. «Я никак не мог успокоиться. Чего она так боится?» И отбрасывая одну за другой различные совершенно фантастические причины ее страха, я все больше подпадал под влияние ее чар, чего со мной не случилось бы, будь я в менее экзотическом окружении. Ее волосы сияли в пустоте, как огромные бледные цветы. Аромат ее духов который в ночном клубе Нью-Йорка или в реформе в Мехико-Сити показался бы просто обыкновенным ароматом. Здесь являлся неотъемлемой составной частью этой волшебной обстановки. Он вполне мог быть запахом джунглей, влившимся через открытое окно машины. Я перестал терзать себя сомнениями по поводу причин ее страха и подумал, «А что, если поцеловать ее сейчас?» Надо признаться, вряд ли можно назвать похвальным такое желание для мужчины, который все еще находится в муках примирения с собственной женой. И я прогнал от себя эту мысль. Впереди на пыльной дороге показалась пара маленьких красных глаз, зловеще сверкавших в свете автомобильных фар. Неизвестная птица, сидевшая на дороге, взмахнула крыльями и улетела в темноту. «Ах, эти птицы на дороге!» — вдруг проговорила Дебора. «Отец говорил мне о них. Индейцы считают, что это душа майонской принцессы. Ей сказали, что ее возлюбленный умер, а она не поверила. Вот и сидит до сих пор в ожидании». «А почему ей сказали, что он умер?» «Здесь кругом смерть отрезают головы животным». Вырывают сердце у живого человека. Вечно кровь. Всюду кровь. Папа говорил, это потому, что здесь нет воды. в Жертву богам приносят кровь в обмен на дождь. Резким щелчком зажигалки она закурила сигарету. Ее профиль на короткое время осветился. Она посмотрела на меня с любопытством и интересом, как будто она задумала что-то хотите закурить благодарю она наклонилась и сунула мне в рот сигарету я почувствовал мягкое прикосновение пальцев к моей щеке она снова откинулась на спинку сиденья и закурила другую сигарету еще две птицы ожидавшие своих возлюбленных сверкнули красными глазами и взмахнув серыми крыльями исчезли в темноте В и синее черном небе показалась луна, тонкая, как обрезок ногтя. Слева от нас мы увидели возвышающуюся в джунглях огромную тупоугольную пирамиду, черную и мрачную. При виде ее у меня холодок побежал по спине. Серп луны висел сзади пирамиды, как эмблема. Я мысленно представил себе массивные, высеченные из камня ступени, подумал о крови жертв, стекавшей по ним. Впереди показался электрический свет, и сразу справа от нас началась железная изгородь. Наконец-то мы из ничейной земли въехали в частную собственность. Над причудливо вырезанными деревянными воротами с тростниковой крышей горел фонарь. Мы приехали в гостиницу. Вероятно, шум нашей машины был слышен, так как у ворот нас ожидал официант в белой куртке. Он забрал наши вещи и на мой вопрос ответил, что я могу оставить машину прямо на дороге. Мы пошли за ним по дорожке через тропический сад. Здесь дикие джунгли рукой человека были превращены в великолепный парк с лоснящимися листьями пальм, цветущим виноградником и цитрусовыми деревьями. Мы подошли к широкой террасе. По всей вероятности, это очень комфортабельный отель. Миссис Снут нечего было беспокоиться, ее расходы окупятся сполна. Но лично я не сказал бы, что от него в восторге. Он был слишком элегантен и роскошен, и поэтому казался совершенно неуместным здесь, в такой близости к мрачному чудовищу пирамиды. Мы зарегистрировались у дежурного. На столе у него было много открыток и американских журналов. Оказывается, большая часть комнат была в отдельных коттеджах, расположенных в саду. Очевидно, они решили, что мы путешествуем вместе, и поэтому дали нам номера в одном и том же коттедже. Слуга отвел нас к нашему коттеджу в глубине сада. Это было очаровательное здание в майонском стиле. Когда мы расставались у дверей наших комнат, я сказал Деборе, Я надеюсь, вы пообедаете со мной. Как насчет того, чтобы выпить что-нибудь? Благодарю. Я только переоденусь. Я быстро. В моей комнате с высоким тростниковым потолком было две кровати с сетками от москитов и изящная раскрашенная мебель. Когда я, сняв рубашку, обмывал в ванной сожженные до боли руки и грудь, в двери постучали. Я открыл. Это была Дебора. Она держала в руке баночку крема от ожогов. «Вот», — сказала она, — «я не забыла». Она смотрела мой торс, затем взяла за руки и повернула, чтобы осмотреть спину. По-видимому, она совершенно не придавала значения тому, что перед ней стоял полуобнаженный, почти незнакомый мужчина. «Ну и ожог», — посочувствовала она, — «давайте лучше я вам сама все сделаю». Она закрыла дверь. «Пойдемте к окну». Я подошел. Я слышал, как она отвинтила крышку баночки, после чего ее пальцы начали ритмично массировать мою спину. Иногда моего плеча касались и ее мягкие прохладные волосы. Меня обуревали странные чувства. Во всем этом была какая-то интимность, и в то же время это полнейшее безразличие ко мне с ее стороны» сзади меня раздался ее голос «Женатый?» да сказал я вашу жену не интересуют развалины или это вы ее не интересуете она работает в голливуде актриса последовало ее характерное равнодушное о руки продолжали искусно обрабатывать мою спину теперь повернитесь я повернулся На юном лице по-прежнему никаких эмоций. Между зубками показался кончик ее язычка, признак сосредоточенной работы. Она намазала мазью мою грудь, потом руки одну за другой, начиная растирать от плеча вниз к запястью. Когда все было закончено, она задержала мою левую руку в своих руках и посмотрела на меня, пристально и вызывающе. К моему крайнему изумлению вдруг она спросила, «А что продюсеры способны на романтические похождения в темном Юкатане?» У меня слегка кольнуло сердце. «Все возможно при наличии достаточного повода». Она взяла меня за обе руки, наклонилась ко мне и поцеловала прямо в губы. Это был продолжительный поцелуй с претензией на пылкую страсть, однако не очень убедительный. Он напомнил мне поцелуи, которыми награждают выигравшего этот приз на звезды в лотереи с благотворительными целями. Она отстранилась от меня. «Ну как, достаточный повод?» «Подойдет». Я обнял ее за талию, но она выскользнула от меня со словами. «Только не сейчас, когда вы кругом обмазаны мазью». Она подошла к кровати, завинтила крышку баночки и поставила ее на ночной столик. «Завтра нужно будет еще раз помазать. Ну, пока. Увидимся через несколько минут на террасе». В замешательстве, заинтригованный и в то же время не в силах заглушить возникшее подозрение, я стал одеваться. Надел чистую рубашку, завязал галстук, надел пиджак и прошел по саду в центральное здание отеля. Мазь утешила боль. Я с удовольствием думал о своей исцеленной коже и о Деборе. За исключением группы официантов, столпившихся в одном углу, длинная терраса была пуста. Вероятно, сейчас не сезон для туристов.